«Заточат, или я задохнусь?» Чувствовала себя такой беспомощной, представляла, как это произойдет. «Сколько сейчас времени?» «Начало третьего. Значит, у меня было еще четыре часа. Он хотел тебя там оставить?» Она кивнула, проглотила комок в горле и опять кивнула, потом пальцами растерла горло. Он сказал, что вернется, но я ему не поверила. Он ничего не повредил тебе? Нет. Зачем он притащил тебя сюда? Он хочет договориться с инспектором, чтобы получить возможность уйти. Сказал, что я буду двойной гарантией его безопасности. Но он прекрасно понимал, что Флаас может не успеть вовремя, чтобы спасти меня. Смеялся надо мной. Говорил, что я типичный представитель глупцов, которые стараются его остановить. — Все обошлось, Тринка, ты спасена. Но для меня уже никогда не будет все как прежде, и никогда этого не забуду. Мы поймаем его, не сомневайся. — Нет, мне кажется, он в конце концов одержит верх, — сказала она ровным голосом. Что-то в нем пугало меня. Он возьмет деньги и скроется. Вот увидишь, у него все уже запланировано. Ты знаешь, он разговорился, когда занимался уборкой бункера. Он взял оттуда все? Да. Он придумал свой план давно. Продумал до мелочей. собирается забрать деньги в швейцарии и исчезнуть. никто его никогда не опознает и он станет страшно богат. Но я заметила у него странное озлобление ко всему миру. Это нацисты сделали его таким, заставили деградировать, извратили его понятие о справедливости. Он Он ненавидит всех, весь мир. Ему наплевать, если мы все погибнем. И потом он твердил о своем брате Мариусе, о желании отомстить за него тоже. — Ты можешь идти? — прервал ее Даррел. — Как твои ноги? — болят. — Разотри их, разотри посильнее. Она начала растирать икры и бедра. Щека ее была... Измазано, черные мягкие волосы растрепались, а в глазах стояло теперь совсем другое выражение. Слишком сильным оказалось испытание, ведь она, связанная, ждала медленной неминуемой смерти. Тринка продолжала дрожать и сейчас, хотя затянувшееся дымкой солнце по-прежнему было горячим. Ветер, правда, усилился, стал холоднее, и Даррелл прижал тринку к себе, согревая, а она прильнула к нему, как испуганный ребенок, все еще дрожа. Он почувствовал, какое у нее теплое, хрупкое, нежное тело. Потом, придерживая за плечи, поставил на ноги. — Но как ты догадался, что я здесь? Как ты добрался сюда? — Я приплыл на Сюзанне, — ответил он. — Сейчас она стоит... Неподалеку, за холмом, отсюда ее не видно. Они двинулись к маяку. Начинался прилив, и погода стала меняться так же, как вчера. Дымка затянула горизонт на западе, хотя солнце еще ярко светило, заливая светом бесконечную путаницу грязных проток, каналов, высушивая дно и листые берега, дюны и озерца соленой воды. С вершины холма, похожего очертаниями, на спину лежащего в море кита, Дарлы и девушка увидели лагуну, где он оставил Сюзанну. Все выглядело как прежде, за маленькой деталью. Сюзанны там больше не было. Глава девятнадцатая Он твердил про себя, что это невозможно. Куда могла подеваться Сюзанна? Он сошел с нее всего полчаса назад. Но судно исчезло. Его нигде не было видно. Во всем обозримом пространстве не было никаких следов человеческого присутствия ни на севере, ни на юге, ни на западе. Тринка присела на вершине песчаного холма, лицо ее побледнело. — Может быть, сорвалась с якоря? — прошептала она. — Нет, — глухо отозвался Дарл. Но если бы это и произошло... Сюзанна просто дрейфовала бы поблизости, а, скорее всего, ее прибило бы... К берегу он показал на извилистое русло канала. Кто-то вывел судно отсюда. — Жулиануальд, — сказала Тринка. — Но ты сказала, что он ушел. Может быть, он увидел, как ты подплываешь, спрятался, подождал, пока ты выйдешь на берег. Потом, когда ты скрылся за маяком, привязал сюзану к своей моторке и увел с собой. бросил нас здесь конечно высоко поднимается здесь вода в прилив достаточно чтобы нас утопить я не успею обследовать развалины маяка сказал он это самая высокая точка на острове ее тоже затопит без сомнения В противном случае я бы заметила его на прошлой неделе, когда вела здесь поиски. Весь этот район окажется под водой, когда прилив достигнет высшей точки, и глубина здесь будет значительная. Значит, он намеренно решил утопить нас. Похоже, что реализуется именно такая идея. Она слабо улыбнулась. И все-таки лучше умереть здесь, наверху, чем в том склепе, где он меня оставил. Ее опять стала бить дрожь. Он обнял ее одной рукой. Когда прилив достигнет высшего предела? С наступлением ночи. Придется плыть и звать на помощь. Она покачала головой. Ты просто не представляешь силу течения в этих местах. Мы долго не продержимся. Нас очень скоро затянет в глубину. Она оглядела пустынный белесый горизонт. Кроме того, мне не нравится эта погода. Похоже, идет шторм. Сама природа против нас. Что будем делать? Пока остается только ждать. Они направились к маяку, инстинктивно выбрав его своим укрытием как самое высокое место на острове. Сверху с развалин он еще раз оглянулся вокруг, но в лабиринте каналов и среди беспорядочно разбросанных островов нигде не увидел Сюзанны. Потом заметил, что течение повернулось вспять, уже слышалось журчание воды у основания маяка. Оставалось около четырех часов, прежде чем море их накроет. Что предпримет Уальт за эти четыре часа? Что собирается сделать со своими ампулами и пробирками, взятыми из бункера Кассандры и наполненными культурой вируса? Даррел Отгонял от себя ощущение полного поражения, стараясь не падать духом. Он ничего не мог сделать, пойманный западню. Его заманили сюда. Остроумно вывели из игры, оставив погибать среди безжизненного пространства, в то время как враг сможет воплотить любой замысел, который выберет его воспаленный мозг. Сэм. — тихо позвала Тринка. — Да? — Он выиграл, похоже. — Похоже. — Мы умрем здесь? — Не знаю. Когда я сидела в бункере, связанная, я думала, что никто никогда меня не найдет. Вдруг она охнула, зажав рукой рот. — Какая я ужасная! Я даже не спросила, что с Яном. Я оставил его на попечение врача. Я до сих пор не спросила о нем. Все произошло так неожиданно. Джолиануальд бесшумно проник на борт Сюзанны. Он уже знал обо мне, сказал, что видел, как я плаваю по островам, и сделал свои выводы. Оказывается, он все время держал меня в поле зрения, чтобы похитить, если появится необходимость, поставив потом условия властям. Ян спал у себя в кубрике. Я сидела, изучала карты. Сама не знаю зачем, ведь Флаас уже сказал мне, что власти примут все условия у Альда. И тут...